Глава 56. Не готова. Алиса. На следующее утро я просыпаюсь от того, что содержимое моего желудка внезапно просится на выход. Подлетев с кровати, как ошпаренная несус т уалет. Спазмы настолько сильные, что мне даже больно. Ополоснув рот, обессиленно стекаю на пол, пытаясь сообразить, что могло этому поспособствовать. Мясо точно было свежим, а вот торт, если судить по конечному сроку употребления, то должен был быть нормальным. Тогда что? Отчего меня в последнее время часто тошнит? Уткнувшись взглядом ворсистый коврик под ногами, усиленно пытаюсь вспомнить все те разы, когда мне становилось не по себе. Может ли быть такое, что у меня образовался гастрит или что-то в этом роде? Вряд ли. Я всегда питаюсь пусть не слишком правильно, но чипсами и всякой гадостью не злоупотребляю. Тогда что? Одна мысль отбойным молотком бьет меня прямо по темечку, но я ее упрямо игнорирую. Ну потому что такого просто не может быть. Мы с Сашей всегда стараемся прервать наш секс вовремя. Еще ни разу он не кончил в меня. Каждый раз успевает выйти заблаговременно. Поэтому нет, точно нет. Нет. Кровь от головы отхлынивает к ногам. Я, резко вскочив, чувствую, как волоски на голове начинают шевелиться. По памяти перечисляю все признаки беременности, за которыми имела возможность наблюдать воочию не раз. Мама ела квашеную капусту целыми банками, Олю тошнила и сильно рвало. С подозрением кошусь на унитаз и шарахаюсь от него как от прокаженного. Кожа покрывается ледяной коркой, ужас вызывает колючие мурашки. Я могу быть беременной? Я не могу быть беременной. Не могу. Нет. Сердце в панике мечется по грудной клетке, причиняя боль ребрам. Хватаюсь за голову и стараюсь не впадать в панику, но у меня не получается. А что, если все таки да? Что тогда? Господи, от страха пульс ускоряется до невменяемого. Мне девятнадцать всего. Я на втором курсе. И Саша в памяти чудовищными отрывками всплывают слова о не о том, что ему не нужны серьезные отношения, и в подтверждение им тоже слова, но на этот раз самого Саши. Нет, Марьям, я не хочу детей. Ну какие дети, Алис. Если ты хочешь спросить, женился ли бы я на ней, то тоже нет. Ребенок не цепь, с помощью которой можно посадить мужика рядом. Меня было бы много в его жизни, как финансово, так и по отцовски, но жениться без чувств на девушке только ради ребенка я не стану. И как понять степень его чувств? Саша ни разу не сказал мне, что любит. И хоть я чувствую, что небезразлично ему, но вдруг, вдруг это не та степень, и он вообще решит, что я забеременела намеренно, как и Аня, чтобы удержать его. От накатившего ужаса мне становится не по себе. В горло подкатывает тошнота. Я вдруг представляю, что он говорит со мной тем же холодным тоном, которым говорил Сани, смотрит на меня не с нежностью и желанием, а с пренебрежением и презрением. И всё, что у нас было за это короткое время, исчезает, проскальзывает сквозь пальцы. Сердце, сжавшись в камень, стучит тяжело и будто рывками. Доносящийся из комнаты звонок заставляет вздрогнуть и обхватить себя руками. Это Саша. Эта мелодия у меня установлена на него. Находясь в какой-то прострации, выхожу из ванной комнаты, одевшись, беру мобильный, на который падает сообщение: "спишь еще, Соня". Зажмуриваюсь и, оставив его без ответа, прячу телефон в карман. Пока бреду по улице, ничего не соображаю, будто оказалась в вакууме. Все мысли со страхом затаились и боятся пошевелиться. В аптеке под проницательным взглядом продавца прошу у нее тест и спешу обратно. Руки трясутся, я вся сплошной пульсирующий комок нервов. Сделав все манипуляции, кладу тест на край раковины, а сама смотрю в зеркало, бледная напуганная. Ну какая я мама? Ещё вчера я рыдала, что Саша уехал, а мне без него грустно. И вот такое вот сделать сейчас мамой? Нет. Это рано, очень рано. Я не готова. Мои мысли напоминают улей жужжащих пчёл, бросающихся от одной стенки к другой. Я не понимаю, за какую хвататься, но точно знаю, что сейчас не время для ребёнка. Таймер издает сигнал, и по мне проходит удушающая волна. Холодные нити тянутся от ног к сердцу, пульс разрывает вены, в затылке стягивает. Опускаю взгляд и тут же закрываю рот ладонями. Всё внутри меня переворачивается. Господи, да как же так? Страх ледяными щупальцами сдавливает грудную клетку. Мне становится физически плохо. Голова идет кругом, без сил опускаюсь на пол. Как теперь все будет с Сашей? Я потеряю его. А с тобой как быть? С опаской опускаю взгляд на свой живот. Он пока еще плоский, но там уже кто-то есть. А я с ужасом понимаю, что вместо того, чтобы радоваться его появлению, я окутана страхом. Ну вот, уже сейчас я поступаю как эгоистка. «Какая из меня получится, мама? Всхлипнув, зарываюсь лицом в ладони и реву.